Из романа «Дар» перевожу стихами, чтобы не было так скучно. Карл Маркс «Святое семейство». «Ума большого не надобно, чтобы заметить связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру» о равенствах способностей людских, способностей, которые обычно зовутся умственными, о влиянии на человека обстоятельств внешних, о всемогущем опыте, о власти привычки воспитания, о высоком значении промышленности всей, о праве нравственном на наслаждение и коммунизмом.